А между тем внизу в гостиной шел преферанс. Мария Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина. Мария Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле. Варвар Павловна посмотрел на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый довер. Мне было тяжело повиноваться, но, увидите, я приехал. Вот что выражало его не улыбавшееся только что выбритое лицо. — Помилуйте, Вальдемар, — воскликнула Марья Дмитриевна, — прежде вы без докладу входили. Паншин ответил Марья одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Пални. он отступил на шаг,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 и завел речь чуть не о самом Меттернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и сказавши в полголоса, «Да ведь вы тоже артист, Анконфрер!» Прибавила еще тише «Вене» и качнула головой в сторону фортепиано. «Анконфрер, собрат, Вене, ступайте!» Французский. Это одно брошенное слово «Вене» Мгновенно, как бы по волшебству, изменила всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла, он улыбнулся, оживился, расстегнул фраг и, повторяя, — какой я артист, увы! Вот вы, я слышал, артистка истинная, — направился вслед за Варварой Палной к фортепиано. Заставьте его спеть романс, как луна плывет, — воскликнула Мари Дмитриевна. — Вы поете? — промолвила Варвара Пауна, озарив его светлым и быстрым взором. — Садитесь.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 Она обошла вокруг фортепиано и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепиано и держа свои белые руки в уровень своих губ. Паншин кончил. — Шарман, шарман тыдей, сказала она с спокойной уверенностью знатока. — Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для меца-сопрано? — Я почти ничего не пишу, — возразил Паншин. — Я ведь это только так между делом. А разве вы поете? — Пою. — Ну, спойте нам что-нибудь, — проговорила Мария Дмитриевна. Варвара Павловна отвела рукой волосы от залевшихся щек и встряхнула головой. «Наши голоса должны идти друг к другу», — промолвила она, обращаясь к Паншин. «Споемте дуэт. Знаете ли вы «Сон Гелозо» или «Ла Чидарем» или «Мира ла Бланка Луна»?» Название итальянских романсов? «Я пел когда-то «Мира ла Бланка Луна», — бланка луна», отвечал Паншин. «Да давно забыл». «Ничего, мы прорепетируем в полголоса. Пустите меня». Варвар Пауна села за фортепиано. Паншин стал возле нее. Они спели в полголоса дуэт, причем Варвар Пауна несколько раз его поправляла, потом спели громко, потом два раза повторили Мира ля бланка Луна. Голос у Варвары Пауны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт, и, если пел не безукоризненно,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 Но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукой. Зевок этот не ускользнул от Варвары палны. Она вдруг повернулась спиной к фортепиано, промолвила Ассе де мюзик, комса. Будем болтать. Довольно музыки, французский, и скрестила руки. Ви, ассе де мюзик, весело повторил Паншин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 С спокойной улыбочкой на губах и во взоре в полголоса промолвила «Эль на па инвентеля пудр, ля бон дам». «Порох она не изобрела, эта милая дама», — французский. Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Палны, но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, не позабыв ласки и преданность Марии Дмитны,